Глава шестнадцатая Нужный матрис оказался на самой окраине прибрежной. Небольшой одноэтажный домик с когда-то красной черепицей, теперь потерявшей былую яркость, и несколько плиток из крайнего ряда был обнесен невысоким деревянным забором, запертый на хлипкий крючок калиткой. «Тут», — провозгласила Лина, скидывая капюшон на плечи, «как назло дождь закончился, стоило им добраться до места». Хороши теперь будут сотрудники гильдии мага во время представления клиентам, мокрые, как мыши. С края капюшона на лоб упала крупная холодная капля, покатилась вниз, и это поймала ее ладонью уже на носу. Артерн хохотнул. «Да уж, видок у нас тот еще. Может, просушимся?» Спросил, а не принялся расточать резерв. Лина оценила, а потому уверенно покачала головой. «Сначала дело». «Я знал, что ты так скажешь», – проворчал лорд, однако спорить не стал. Первым подошел к калитке и, не утруждая себя ни стуком, ни окриком хозяев, бессовестно перекинул руку и сбросил крючок из петли. «Ты что?» – возмутилась Линетта. «Это же прямое нарушение, причем уже не правил гильдии, а закона». Айрторн обернулся через плечо, скорчив фальшиво-серьезную мину. «Не будь, как твои знакомые лорды», – покачал головой и толкнул калитку. Лене не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним. Резаль же ясно сказал, отвечаешь за его выкрутасы головой. Правда, в этот раз она рисковала больше ногой или рукой. Размер оказавшейся у самой ограды и незаметной снаружи собачьей конуры впечатлял. Похолодевлено, это сократило расстояние до напарника, фактически спряталась у него за спиной и закрутила головой, высматривая жильца этих хором. Однако никаких волкодавов поблизости не наблюдалось, во дворе было подозрительно тихо. «Нет здесь собаки, вылезай!» – съязвил Айрторн, и Лина престижно отпрянула. А тон напарника стал менее веселым и каким-то напряженным. «Сдохла!» – Лина поежилась. Они прошли дальше. Услышав чужаков, заваяла соседская псина, но мгновенно смолкла, стоило Артерну поднять руку. «Как ты?» – ахнула Ленетта и замолчала так же резко, как тот пес, когда лорд красноречиво приложил палец к губам и уверенно покачал головой. Жестом велел ей оставаться на месте и прошел вперед. Скрипнули доски на у крыльца. «И больше ничего». Ни звука. Недавний дождь был коротким, но сильным. Двор изобиловал лужами, тем не менее свежих следов не наблюдалось. Маги явно были первыми, кто оказался в этом дворе после дождя. Алина прошла по дому магическим зрением, но не увидела сияния чьих-либо аур. Видимо, сделав заказ в гильдию магов, хозяева домика не рассчитывали, что кто-то придет к ним уже на следующий день и по своим делам. Порой горожанам действительно приходилось ждать вызванных специалистов по несколько недель. «Здесь никого нет», — озвучила Линета свои выводы. Айрторн, не оборачиваясь, качнул головой. «Живых нет». И, словно подтверждая его слова, в соседнем дворе заскулила собака, долго, протяжно, переходя на вой. Улин и мурашки побежали по спине от этого звука. «Калитки, отойди». «Что?» Она проработала с Ринье целый год, но ни разу не видела, чтобы он вел себя так. Сам, будто пес, прислушивающийся и принюхивающийся к окружающему пространству. «Калитки, отойди», — повторил напарник все так же негромко, но настолько твердо, что у нее отпало желание спорить, тем более после того, как она увидела, что он делает. Аэртерн достал из кармана плаща несколько колец накопителей и сейчас, не отводя взгляда от тихого домика, не глядя, надевал их на пальцы. Все четыре. это тяжело сглотнула и сделала так, как было велено, отступила и замерла у ограды. То, что лорд не столь самонадеен, как она думала, и не пренебрегает артефактами усилителями, не могло не радовать. но целых четыре кольца. Что такого он рассмотрел в этом пустом, на ее взгляд, доме? «Булавка есть?» Все так же не оборачиваясь, спросил Айрторн, вглядываясь в запертую входную дверь. «Нет». «Найди в заборе гвоздь или острый угол и проколи, поцарапай палец». Последовал следующий приказ. «До крови». У Лины чаще заколотилось сердце. Все происходящее было странным и по-настоящему жутким, особенно метаморфоза, произошедшая с Айрторном. Пусть бы он и дальше вел себя не по-лордовски, чем замирал посреди залитого лужами двора неподвижной статуей. А еще кольца. Энергия темного мага – смерть. Энергия светлого – жизнь. Мертвая реагирует на живое, хочет сожрать. Это аксиома. Так их учили в академии. Неужели Айрторн обнаружил здесь нежить и решил ее таким образом выманить? Вопросов было много, и Линета твердо для себя решила, что если это какая-то нелепая игра или злая шутка, то уж на этот раз она выскажет напарнику все, что о нем думает, не стесняясь выражениях, непременно, как только это все закончится. Таким ведь не шутят, правда, даже не лордовские лорды, даже черные магии. Лина отыскала взглядом криво загнутый гвоздь на одной из поперечных перекладин забора, глубоко вздохнула и, проклиная себя за доверчивость, поднесла к нему подушечку указательного пальца, надавила. Палец пронзила болью, выступила алая капля. А в следующее мгновение от резкого порыва ветра Линету впечатала плечом в штакетник. Дом заскрипел, Заходила ходуном черепица. Глиняные плитки с грохотом посыпались на землю. Соседская собака отчаянно взвыла. А все, что успела сделать Лина, прежде чем входная дверь домика брызнула во все стороны острыми щепками, это согнуться и накрыть голову руками, инстинктивно выставив вокруг себя щит. Вовремя. Потому как уже через миг прямо у ее уха громко клацнули зубы. А в лицо пахнуло нечеловеческим холодом и запахом разложения. «Стоять!» Не зная Лина, что кроме Айрторна во дворе больше никого нет, она не узнала бы его голос. Зловоние холод исчезли, что-то загремело. Соседская собака снова жалобно заскулила, и Лина, превозмогая страх, отвела руки от лица. «Лучше бы она этого не делала». потому что все то, что Линетта видела за целый год работы с Ренье, не шло ни в какое сравнение с тем, что предстало перед ее глазами сейчас. Даже оживший труп, даже подселенец в маленькой девочке, которая под крики матери убегала от черного мага по потолку, даже неважно. Серая, подрагивающая, словно кисель субстанция в два человеческих роста и с двумя рядами огромных, будто волчьих клыков, превзошла собой все прежде виденное, напоминающая по форме гигантскую каплю со скалённой пастью. Сущность была полупрозрачной в то же время ужасающей материальной. Артерн швырнул в нечто что-то молнию, но та отсекала лишь край кисельного тела. который тут же растаял в воздухе. Капля задрожала, вся ее мутно-серая поверхность покрылась рябью, будто в лужу попало колесо телеги, а потом бросилась в атаку с новой силой. Темный выбросил вперед руку. Из центра его ладони вырвалось черное пламя на сей раз, попавшее прямо по центру желеобразного тела. Тварь отробно зарычала, снова уменьшившись в размерах и став ниже, примерно одного роста с магом. Шлейф, котором заканчивалось полупрозрачное тело, принялось бить по земле на манер кнута, норовя попасть противнику по ногам. Айрторон отпрыгнул, ударил снова, отсекая еще один кусок сероватой, тающей от соприкосновения с темной магией плоти. Присел, пропуская атакующую каплю над собой, крутанулся, вновь выбрасывая руку. Это было красиво и жутко одновременно. алина это ухватилась за штакетник одеревеневшими пальцами и заставила себя выпрямиться. Ноги и руки дрожали. Где-то там, под плащом, у нее бумага и самописное перо. Нужно было выбежать за ограду, достать письменные принадлежности и отправить запрос в гильдию. Подкрепление? Срочно! Сегодня на службе Лукреция, Дорнан и еще не менее трех-четырех магов. «Возможно, кто-то из них сейчас недалеко и успеет». Тварь уменьшалась с каждым ударом, но и ставить полностью не собиралась. Айрторн отступал к забору, за которым недавно выла, а теперь полностью затихла соседская собака. В прошлый раз Лина уже влезла не в свое дело и едва не получила за это официальный выговор. «Напарник знает, что делает. Она все равно не может помочь». Ленета уже коснулась калитки, намереваясь привести свой план в исполнение. Обернулась напоследок и увидела очередную атаку нежити. Айртерн увернулся, отскочил и, поскользнувшись, плюхнулся в грязь на спину, подняв целый фонтан брызг. Нежить издала очередной не то стон, не то рык и кинулась на поверженного противника. Темный успел выставить перед собой руки и поймать каплю за место, где у животных находилось горло. Кокастая пощелкнула на расстоянии ладони от его лица. Вызвать помощь? Действовать по уставу? А потом прийти на похороны к напарнику, успевшему побыть в ее напарниках каких-то два часа? Но уж нет. Лина отпустила калитку и силой ударила запястьем по все тому же торчащему забора гвоздю, распарывая кожу. хлынула кровь. Почувствовав ее запах, нежить взвыла и бросилась к новой цели, оставив темного мага за спиной. Линета вцепилась в штакетник до боли в пальцах, чтобы не поддаться инстинкту самосохранения и не бежать. Костяшки побелели, кровь горячей струей стекала по ладони. «Стоять! Стоять!» Вскочивший на ноги Айрторн швырнул в нежить три черных молнии подряд в тот самый момент, когда та уже собиралась опробовать на прочность стоящий вокруг Лины щит. Снова пахнуло зловонием. Через распахнутую пасть чудовища Линета успела увидеть серое дрожащее нутро, и все резко стихло. Капля истаяла в воздухе. Алена покачнулась, крепче схватилась здоровой рукой за забор. Сердце стучало где-то под горлом, будто собираясь выскочить из груди и покатиться по лужам. «Ты была права, можно было не сушиться». Донесся до нее снова обычный голос черного мага, веселый и беспечный. Она не сдержалась. Выругалась от всей души.